когда другие люди одобряют, хвалят или поддерживают вас. Так происходит от того, что вы убеждены в том, что ваша ценность как человека якобы обусловливается только тем, как относятся к вам другие, особенно значимые люди. При наличии системы иррациональных убеждений, обслуживающих тождество личностной значимости и одобрения окружающих, вы неизбежно будете качаться на эмоциональных качелях, поскольку ваше настроение во многом зависит от реакции на вас, других людей. Вера в то, что чужое одобрение жизненно необходимо вам для того, чтобы уважать себя, ведет к тому, что вы часто беспокоитесь о том, удастся ли вам получить позитивную оценку от значимых для вас людей или понравиться им. И даже если это вам удается, вы начинаете переживать о том, что можете рано или поздно лишиться с таким трудом доставшегося одобрения или разонравиться важным людям. Карусель негативных эмоций.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 Опасаясь неодобрения и, как кажется следующего за ним, отвержения, вы стремитесь сделать все, чтобы угодить окружающим и зачастую выполняете то, что вам не хочется делать, становясь объектом манипуляций более уверенных в себе людей. Стремясь быть удобным и хорошим для других и подстраиваясь под их желания, иными словами, используя такую дисфункциональную стратегию поведения, как «конформизм», Вы игнорируете или обесцениваете собственные интересы и потребности и со временем перестаёте понимать, чего на самом деле хотите. Вам кажется, что без одобрения принятия других ваша ценность медленно, но верно девальвируется, если постоянно не поддерживать её признанием, а лучше восхищением окружающих, для чего вам кровь из носа нужно сделать всё, чтобы получить заветное принятие и одобрение, а иначе не избежать мучительной ломки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 Однако надолго полученного одобрения не хватает, и вам требуется еще большая доза позитивных реакций со стороны начальника или коллег, чтобы чувствовать себя принятым и значимым. Поэтому вы снова взваливаете на себя очередные обязательства, чтобы в очередной раз заслужить похвалу и одобрение, показав себя хорошим, ответственным, порядочным и добросовестным сотрудником и человеком но со временем коллеги по работе привыкают к тому, что вы и так выполняете за них всю грязную работу и осознанно или не очень лишают вас положенного и заслуженного одобрения и трепетно ожидаемой вами похвалы. Расхождение между ожидаемыми и реальными реакциями коллег вызывает у вас злость и обиду, ведь отсутствие должного одобрения трактуется вами как несправедливость. Но самое интересное, что вы не можете открыто выразить свое недовольство, поскольку боитесь, что в этом случае вас посчитают плохим командным игроком и несговорчивым сотрудником. судят и в конечном счете уволят, бросив на произвол судьбы, без средств к существованию. Смотрите рисунок 10. Иррациональные убеждения о необходимости одобрения.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 Вспомогательные вопросы для диспута зависимости от одобрения. Какого числа и кому вы задолжали быть для всех удобным и хорошим? Какой договор или закон вы нарушаете, если выражаете свои желания и интересы? Откуда вы узнали, что должны всем угождать и отказываться от своих потребностей? Возможно ли в принципе всем угодить, всем понравиться и для всех быть хорошим? Логично ли думать, что если вы перестанете быть удобным, то все от вас отвернутся? Отвергли бы вы другого человека только за то, что он в чем-то не согласился с вами. Когда вы критикуете другого человека за что-либо, думаете ли вы при этом, что он — полное ничтожество? Уверены ли вы в том, что, критикуя вас, другие люди собрали о вас всю необходимую информацию? Как вам помогает ни на чем не основанная уверенность в том, что другие люди знают вас лучше, чем вы сами? Вы на самом деле считаете, что чужое мнение — это точное отражение вашей ценности? На самом ли деле критика со стороны других людей делает вас плохим и дефектным? Каким последствиям приводит ваше стремление быть для всех хорошим и удобным? Уверены ли вы в том, что люди одобряют вас только потому, что вы к этому стремитесь? Продуктивно ли избегать общения с друзьями, если в компании есть какой-то критик?